«Мать твою, так!» — испуганно пробормотал один из подручных Тимура и, размахнувшись, запустил в страшное видение лопатой. Лопата, не причинив призраку вреда, просвистела в воздухе. Тот канул обратно в туман, но через секунду рядом появился ещё один, потом исчез и этот, зато следующий возник в непосредственной близости от железного ящика. В тишине защёлкали затворы. «Не стрелять!» — негромко приказал Тимур, всё ещё держа на мушке потрясённую Эльвиру. «Стоять спокойно, с этим не шутят. Почтительно молчать, не боятся Это призраки охраняют то, что было зарыто в земле. У нас конфликт интересов». Его войско растеряно и испуганно сбилось в кучу и молча наблюдало за страшным хороводом, который устроили посланцы с того света. «Они наш ящик хотят утащить!» сдавленным давленным шепотом воскликнул один из парней, когда призраки снова появились в непосредственной близости от их недавней находки. «Эй!» – неуверенно окликнул Тимур. «Вы кто такие?» Ему никто не ответил, однако ящик с сокровищами неожиданно покачнулся и стронулся с места. «Вы что делаете? Куда?» Уже во всю глотку гаркнул Тимур и, повернувшись к своим орлам, скомандовал. «Хватайте их!» Бой длился недолго. После двух минут беготни между могилами запыхавшиеся фашисты были отловлены. «Кто такие?» – сурово спросил Тимур, поставив стариков на край могилы. «Это ты, отвечай, кто такой и зачем здесь копаешься?» сурово ответил семён Виссарионович. «Может, вас расстрелять?» задумчиво произнес Тимур и, рисуясь, почесал бровь пистолетом. «Вот и могилка уже готова. Или нет? Лучше сначала расскажите, какого дьявола вы тут выделывали. Давайте, приступайте». «В камере будешь распоряжение отдавать, когда тебе законную двадцатку отмерят», ответил Гнутый. «Дедушка борзеет», заметил один из парней Тимура. «Давай поупражняемся в стрельбе». «Со своими советами иди к жене» прикрикнул на него Тимур. «Я желаю выяснить, кто их послал». И снова, обращаясь к притихшим старикам, выкрикнул. «На саранчу работаете? Отвечайте, иначе...» «Лучше о своей шкуре подумай, гад!» запальчиво выкрикнул гнутый. «Предлагаю тебе добровольно сдаться властям». «Ву, тут еще долго работать», проворчал Тимур и приказал своим. «Загружайте все в машины. Сначала ящик, потом пленных. Едем на базу, там разберемся». «А мы? Мы можем идти?» — сунулся к нему Силуян. — Нас же обещали отпустить. — И заплатить, — подакнула Эльвира. — О деньгах забудьте, пока мы не вскроем контейнер. Силуяну было стыдно себе в этом признаваться, но в глубине души он даже обрадовался, что их не отпустили, потому что желание узнать, что именно спрятано в железном ящике, было слишком сильным. Таким сильным, что он готов был ради этого даже рискнуть жизнью.